Глава 24. Старший инспектор Гамаш заварил себе кофе и устроился поудобнее. Пытаться уснуть было бесполезно. Он посмотрел на часы на столе 4:43. Все равно скоро вставать. Нет, в самом деле. Он поставил кружку на стопку бумаг и застучал по клавиатуре. Замер в ожидании информации. Потом его пальцы снова застучали по клавиатуре. Он кликнул мышкой, раскрыл, прочел, прочел еще раз. В конечном счете очки оказались полезными. Что бы он делал, возьмем с собой пистолет. Но ну, думать об этом не стоило. Гамаш стучал по клавиатуре и читал. Потом читал еще. Собрать в общих чертах биографию главного судьи Тьерри Пино оказалось нетрудно. Канадцы жили в открытом обществе, вкушали все его преимущества, наслаждались тем, что они являются эталоном прозрачности, обществом, где решения принимаются на виду, где публичные и влиятельные фигуры подотчетны перед обществом, а их жизнь открыта для всех. Таково было всеобщее заблуждение. И как в большинстве открытых обществ лишь немногие брали на себя труд испытать эти общества, проверить, где и когда открытое становится закрытым. А такое непременно происходит. Старший инспектор Гамаш обнаружил это несколькими минутами ранее. Гамаш прочитал общедоступные сведения о профессиональной жизни главного судьи Квебека Пино. Его карьера пошла на взлет, когда он был назначен прокурором, затем профессорствовал в университете Лавале, позже занял судейскую должность, а потом и должность главного судьи Квебека. Он вдовствовал, имел троих детей и четверых внуков, из которых остались в живых трое. Гамаш знал эту историю, ее рассказала ему суперинтендент Брюнель, Ребенок погиб из-за того, что водитель был пьян. Гамаш хотел найти, кто же был этот пьяный водитель, и был ли он, как подозревал Гамаш, самим Тьерри Пино. Что еще могло настолько потрясти человека, что он упал на самое дно, а потом бросил пить, начал жить заново? Неужели мертвый внук дал Тьерри Пино второй шанс в жизни? Это могло объяснить и странную связь между главным судьей и молодым Брайаном. Они оба знали, что такое почувствовать удар железа по-мягкому, неуверенность машины, знать, что произошло. Гамаш сидел за своим столом, пытаясь представить, что может чувствовать при этом человек. Вообразить себя за рулем своего Вольва сразу после такого несчастья, вот он выходит из машины, но его разум отказывался представлять эту картинку дальше, некоторые вещи трудно представить. Гамаш попытался прогнать эти мысли и вернулся к компьютеру, Возобновил поиски подробностей того несчастного случая, но ничего не нашел. Дверь открытого общества медленно закрылась, щелкнул замок. Но в тихом помещении оперативного штаба, в осторожном свете забрезжившего утра, старший инспектор Гамаш проник за выставленное на показ широкой публике лицо Квебека, за выставленное на показ лицо главного судьи, туда, где хранились тайны, или хотя бы конфиденциальная информация, файлы, рассказывающие о частной жизни публичных людей. Там он нашел сведения о пьянстве Тирепино, о его неадекватном временами поведении, о его распрех с другими судьями, а потом пробел, трехмесячный отпуск и возвращение. В этих файлах было также зафиксировано, что в течение последних двух лет Тирепино систематически пересматривал все вынесенные им приговоры. И, по меньшей мере, один из приговоров был официально пересмотрен и отменен. Было и еще одно дело. Не Верховного суда, а дело, в котором он участвовал прежде не в качестве судьи. Дело, к которому главный судья возвращался снова и снова и снова. Совершенно ясное дело о ребенке с битом машиной, за рулем которой сидел пьяный водитель. Но никаких подробностей Гамаш не нашел. Файл был заблокирован, и даже Гамаш не мог его раскрыть. Он откинулся на спинку стула и снял очки, принялся ритмически постукивать ими по колену. Агент Изабель локост спрашивала себя, умирал ли кто-нибудь от скуки, или же она будет первой. Она теперь знала о жизни мира искусства Квебека больше, чем ей когда-либо хотелось узнать. Художники, кураторы, выставки, критические статьи, темы и теории, история. Знаменитые квебекские художники вроде Риопеля, Лемье и Малинари — И еще целая куча имен, о которых она никогда не слышала и никогда больше не услышит. Художники, которых Лилиан Дайсон закритиковала до безвестности. Лакост протерла глаза. С каждой новой рецензией ей приходилось напоминать себе, зачем она здесь находится. Ей приходилось восстанавливать перед мысленным взором тело Лилиан Дайсон, лежащее на мягкой зеленой траве в саду Питера и Клары. Тело женщины, которое теперь не состарится. Женщина, чья жизнь пресеклась там, в этом милом мирном саду, потому что кто-то эту жизнь забрал. Впрочем, прочтя все эти убийственные рецензии, Локос думала, что и сама готова взять в руки дубинку и назначить встречу с этой женщиной. Возникало ощущение грязи, словно кто-то вылил на нее бочку дерьма. Но какой бы отвратительной ни была эта женщина, это не оправдывало ее убийство. И Лакост была полна решимости выяснить, кто это сделал. Чем больше она читала, тем сильнее проникалось убеждением, что кто-то прячется в этих рецензиях, в этом архивном морге, в микрофишах. Начало этого убийства было таким старым, что существовало только в этих пленках, которые она разглядывала через пыльный окуляр, вышедшая из употребления технология, зафиксировавшая убийство, или, по меньшей мере, его зарождение, начало конца. Старое событие, которое до сих пор в чьем-то мозгу оставалось свежим и живым. Нет, не свежим, оно разложилось. Старая, разложившаяся, сгнившая плоть опадала с него. И агент Лакост знала, что если она будет смотреть достаточно долго и внимательно, убийца проявится. В течение следующего часа, когда поднималось солнце и поднимались люди, старший инспектор Гамаш работал. Когда он устал, то снял очки, потер лицо руками, откинулся на спинку стула и принялся разглядывать листы бумаги, прикнопленные к стенам старого железнодорожного вокзала. Листы бумаги с ответами на их вопросы, написанные жирным красным фломастером, подобно следам крови, ведущим к убийце. Он смотрел и на фотографии, в особенности на две из них, на ту, что дали ему мистер и миссис Дайсон, фотографию живой Лилиан, улыбающейся. И на фотографию, снятую на месте преступления, фотографию мертвый Лилиан. Он думал о двух Лилиан, живой и мертвой, но не только о счастливой, непьющей Лилиан, той, которую знала Сюзанна, если верить ее словам, такой не похожей на ту ожесточенную женщину, какую знала Клара, меняются ли люди? Старший инспектор Гамаш отодвинулся от компьютера. Время сбора информации прошло. Пора было соединять найденное. Агент Изабел Лакост смотрела на экран, читала и перечитывала. К этой рецензии даже фотография прилагалась. А это, как уже стало понимать локост Лилиан Дайсон делала, если рецензии были особенно злобные. На фотографии она увидела очень молодого художника и Лилиан, которые стояли по сторонам картины, художник улыбался, сиял. Показывал на свою работу, как рыбак, хвастающийся уловом. Показывал, как на нечто выдающееся. А Лилиан... Лакост повернула рукоятку, и изображение приблизилось. Лилиан тоже улыбалась, самодовольно, приглашая читателя к шутке. А рецензия... Лакост прочла ее и почувствовала, как мурашки побежали у нее по коже. Она словно смотрела фильм с настоящим убийством, словно видела чью-то смерть потому что в этом-то и состояла цель рецензии — убить карьеру, убить в человеке художника. Агент Лакост ударила по клавише и услышала, как заурчал принтер, словно почувствовал неприятный вкус во рту и решил выплюнуть копии.